Глава 29 «А вы очень красивая леди», — голос Ситха стал угрожающе тихим. «Волосы будто лен, кожа похожа на дорогой шелк. Как жаль, что вас так жестоко и безответственно лишили семейного счастья. С таким нельзя мириться. Мне нужно идти. Я еще крепче прижала к себе прошку, предчувствуя беду. Меня скоро хватится». «Нет, останьтесь. Я хочу еще немного поговорить с вами. Такое милое нежное лицо. Лицо ангела». Мужчина почти оскалился в неприятной ухмылке. В этот момент он был похож на хищного зверя, готовящегося к прыжку. «Я знаю, что вы обращались к моей матушке. Старая Триста обещала избавить вас от проклятия». «Да, она с пониманием отнеслась к моей беде», — ответила я, играя свою роль. Ведь настоящая Арабелла имела с ней дело, а значит, мне нужно было соответствовать моменту». Ситх вдруг расхохотался, откинув голову назад. Он смеялся долго и громко, а потом сказал. «Матушка всегда относится с пониманием к тем, с кого есть что взять. Но все таки это честно, не так ли? Она вам избавление, вы ей младенца. Вполне разумная плата за счастье». Мужчина медленно пошел вокруг меня, разглядывая как товар на витрине. Мое сердце просто выскакивало из груди от страха, и я начинала подозревать, что он делает это специально. Этот человек подавлял меня. «Я знаю способ, который сделает вашу потерю не такой уж горькой», протянул он каким-то шипящим голосом. «Мне казалось, будто огромная мерзкая змея обвивала меня своими кольцами, а я словно кролик перед удавом теряла самообладание». «И что же это за способ?» Я старалась не упускать его из поля зрения, поворачиваясь следом. «Вы можете выйти замуж за кого хотите, а понести от меня. Я даже позволю видеть нашу дочь». Его странные глаза опасно блеснули. «Вы будете знать, что ребенок не в чужих руках, а со своей семьей. Это ли не радость для матери?» «Что?» — выдохнула я, пораженная такой наглостью. «Никогда больше не смейте предлагать мне такое». Прощайте! Я развернулась и собралась было пойти прочь, но вдруг почувствовала на своем плече тяжелую руку, сжимающую его до боли. Цепкие пальцы впивались в кожу сквозь ткань платья, грозя оставить отметины. Какая же я, дурочка, понесло меня в этот лес! Прогулялась бы вокруг замка и хватит, так нет же. Мы еще не договорили, леди Арабелла! Угрожающий голос прозвучал так близко, что я почувствовала на своем затылке горячее дыхание. «Некрасиво уходить в середине беседы. Разве вас не учили этому?» Резко развернувшись, я оттолкнула его с ужасом, понимая, что мне некому помочь. Я полностью во власти сына Тристы. Прошка ощетинился, зарычал, прижав уши к голове, но колдун не собирался отступать. «Брезгуете мною, да?» «Но это легко исправить», — прошипел он, снова протягивая ко мне руки. «Я могу сделать вас более покладистой» послушный и ласковый. Прочь! крикнула я, а кот со всей силы ударил его, оставляя кровавые полосы на смуглой коже запястья. Ах ты! лицо ситха потемнело от гнева. Сейчас я сверну шею этому мерзкому животному. Оставь леди в покое, иначе мне придется свернуть шею тебе. Я испуганно вздрогнула и обернулась. Из зарослей совершенно бесшумно выехал Ренел Фларнах. Он хмуро уставился на опешившего ситха, и тот нехотя отошел от меня. «Убирайся!» — рявкнул волк с севера, спрыгивая на землю. «Не испытывай моё терпение, гнусность!» Ситх подхватил свой мешок и, бросив на меня полный злости взгляд, исчез в кустах лещины. «С вами всё в порядке?» Реналф подошел ко мне, ведя коня под узцы. «Этот человек не обидел вас?» «Нет, нет, благодарю» прошептала я, все еще чувствуя дрожь во всем теле. Вы оказались здесь вовремя. Девицам не стоит гулять в одиночестве. Тем более в лесу, произнес он осуждающим тоном. Это глупо и безответственно. Здесь полно всякого сброда. Да, вы правы. Я и не собиралась возражать, ведь он был прав. Что вообще у меня было в голове, когда я решила пойти сюда? С моей стороны, это глупый поступок. Во взгляде Ренолфа читалось легкое снисхождение вперемешку с раздражением, что явно говорило о его отношении к женщинам. Скорее всего, он всех дам считал глупыми и поверхностными особами, а я лишний раз доказал это своим поведением. Позвольте проводить вас до замка, сказал он наконец. Вернее, я настаиваю. Да, конечно, согласилась я, и мы пошли к дороге. Я впереди. Реналф с конем позади. «Вы хромаете?» — спросил он через несколько минут. «Что с ногой?» «Вчера оступилась. Ничего страшного», — ответила я, не спуская прошку с рук. Но кот и не собирался покидать это уютное убежище. Прижавшись ко мне своим гибким телом, он заглядывал через плечо, наблюдая за следующим за нами Ларнахом. «А вы что делали в лесу?» «Я люблю его прохладную чащу. Прогулки по нему очищают голову успокаивают душу. Едете навестить друга? Я, как и прошка, посмотрела на него через плечо. Нет, в этот раз я загостился в замке Макколкохун, но и домой мне удастся попасть не скоро. Граф с поверенным короля отправляются в столицу, а я составлю ему компанию. Я услышала в его голосе смешок. Подозреваю, вы знаете, зачем он туда едет? О, да. Я не смогла скрыть сарказм. «Любыми способами уговорить короля отменить свое решение. Брак со мной пугает вашего друга до чертиков «И это странно, скажу я вам», — ответил Реннольф, вызвав у меня улыбку. «Вы очаровательны, милы, и я бы не сказал, что глупы, если только немного безрассудны, но это качество всех женщин». «Вы считаете всех женщин безрассудными?» Я снова посмотрела на него, чувствуя, как во мне нарастает раздражение. «А разве это не так?» — он удивленно приподнял брови. «Церковь вообще говорит, что женщина — существо неразумное, способное верить всему и всякому, поэтому дьяволу легче затуманить ей мозг». «Какая чушь!» — я резко остановилась и повернулась к нему. «Вы действительно верите в то, что говорите?» «Вы называете мнение церкви чушью?» Ларнах выглядел изумленным. «Леди Арабелла, никогда не повторяйте этого в обществе других мужчин». Давайте посмотрим на все это с другой стороны. Я опустила прошку на землю и стала загибать пальцы. Итак, у женщин более развиты чувства, а многие мужчины не могут различить лиловый и темно-серый, например. Кроме того, женщины лучше различают запахи и звуки. Мы более чистоплотны, чем мужчины. Женщины лучше переносят боль. Доказательства тому роды. Смог бы мужчина вытерпеть пять, а то и десять раз боль, подобную тому, как ломаются кости. «Да, мы. Могут делать несколько дел сразу. Вышивать, разговаривать, смотреть за ребенком, придумывать блюда на обед и пить при этом чай. Мы умнее мужчин, просто нам не дают доказать это». Опутав сетями брака и грязными пеленками. «И да, девочки — живучие мальчиков». «Теперь я понимаю, почему Торнтон не хочет жениться на вас», — расхохотался Реннольф. «Вы же сведете его с ума». «Конечно. Лучше жениться на глупой горделивой курице, в мозгах которой лишь платье да украшения. Истинный идеал жены для вас всех!» — язвительно произнесла я и гордо пошла дальше, на эмоциях позабыв о больной ноге. «Какие же они здесь все непробиваемые, древние, будто мамонты!» «Какие интересные мысли живут в вашей белокурой головке!» — хмыкнул Ларнах и задумчиво сказал. «А может, мне жениться на вас?» Вы будете развлекать меня своими рассуждениями скучными вечерами. «Заведите себе шута!» — проворчала я, не оборачиваясь, и он снова рассмеялся. «Нет, мне действительно стоит подумать об этом». Уже возле замка Реннолф поцеловал мне руку и, поклонившись, загадочно произнес: «Вы необыкновенная девица, а ваши высказывания скандальны. Но мне нравится это. Стоит подумать о нашем союзе». Я не успела ничего ответить, как он взлетел на коня и, отсалютовав мне, поскакал прочь, вздымая клубы пыли. Размечтался, буркнула я ему вслед. Не для вас моя розочка цвела, не под вами и завянет.